«Прошу, Вячеслав Антонович, спасибо, Вячеслав Антонович. Очень вам признателен». «В сауну когда?» И на всякий случай взглянул на следователей, которые покачали головами. Э, «Нет, в ближайшее время не смогу. Нет, и после не смогу, только если совсем после. До свидания». «Ну вот, а ты говорил невозможно. Нынче все возможно, если работаешь в банке». «Заместителя по пассажирским перевозкам немедленно приказал Вячеслав Антонович. Значит, вызовите из столовой». Или где еще он может быть? Я сказал немедленно. Что случилось? Спросил зам по пассажирским перевозкам, утирая салфеткой блестящие от жира губы. Борт номер 2212 твой? Мой. Что же ты, Петр Аркадьевич, выпускаешь на линию неисправный самолет? Я выпускаю. Ты выпускаешь. Мне сообщили, что у борта номер 2212 неисправно шасси. Шасси? Ну или топливный насос? Насос все еще не мог понять зам. Или бачок в туалете бизнес-класса. Точно сказать не могу. Техническая сторона — твое дело. Тебе и разбираться в характере поломки. Ах, бачок. Бачок может быть. В общем так, в ходе полета выявились опасные для его продолжения технические неполадки. Вследствие чего борту номер 2212 приказываю совершить посадку. Экстренную посадку. Запросите свободные аэродромы в пределах нашей страны, чтобы валюту не платить. Или вот что, заверните его обратно зачем оплачивать чужие полосы понятно понятно но руководитель авиационного акционерного общества открытого типа насторожился что но устранение технических неполадок и его обоснования потребует привлечения дополнительных финансовых средств но умный зам все схватывает на лету потому что летчик как и его шеф средства будут из резервного фонда в обычном для данного вида происшествия размере всей технической службе и ее руководителям Но аварийная посадка связана с известным риском. Плюс премиальная за успешно проведенную посадку. Доведите до сведения экипажа. Когда? Немедленно. Борт номер 2212. Вас вызывает служба безопасности полетов. Борт 2212 слушает. Борту номер 2212. У вас обнаружены неполадки в навигационной системе. У нас все в порядке. Борт 2212. Вы что, русский язык не понимаете? У вас на борту неполадки в навигационной системе, угрожающие безопасности полета. Необходима срочная посадка по аварийным показаниям. Но приборы... За удачную посадку и быстрое устранение выявленной вами неисправности руководство общества выписало экипажу премию в размере полугодового оклада. Вас понял, у нас неполадки в навигационной системе. Просим посадки. Глава 43. Уважаемые пассажиры! Наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров, сообщила стюардесса. Просьба пристегнуть ремни. Как ремни, удивились пассажиры. Мы же только недавно взлетели. Возникла небольшая неисправность во вспомогательных системах самолета. Мило улыбнувшись, сообщила стюардесса. Мы совершим посадку на запасном аэродроме и после устранения неполадки продолжим наш полет. Но это действительно только небольшая неисправность, обеспокоенно спросили пассажиры, прислушиваясь к шуму моторов. Или большая. Но мы же еще летим популярно объяснила стюардесса. Борт 2212 лег на обратный курс. «Черт, надо было лететь Боингом», подумал начальник службы безопасности. «Боинги так часто не ломаются. Правда, в Боинге левое 2 миллиона долларов не запихнешь». Острова, прибой, шорты и мулатки откладывались на неопределенное время. Глава 44. «Ну?» — спросил Григорьев. «Да не беспокойтесь вы, вернут, никуда не денутся. Они меня еще никогда не подводили». «Все у вас схвачено», — поразился Григорьев. «Все под вашу дудку пляшет, как те крысы». «Миром правит капитал». «Самолет лег на обратный курс», — сказал, отодвинув трубку от уха грибов. «Через сорок минут будет здесь, давай в машину». Самолет посадили на запасную полосу и оттащили в отстойник. «Пассажиров просим покинуть салон и оставаться возле трапа до подхода автобуса», — объявила стюардесса. «После чего вы перейдете в запасной самолет и сможете продолжить полет. Приятного вам полета!» Пассажиры сошли с трапа и стали ждать аэродромный автобус, который, как всегда, запаздывал. Сбоку, к очереди, прилепился никем не замеченный человек и протиснулся к интересующему его лицу. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался он. Облюбованный им пассажир побледнел и закрутил во все стороны глазами. «А мы вас ждем». «Зачем?» «Чтобы расплатиться с аэрофлотом за одну небольшую услугу. Где деньги?» «Вы не имеете права. Я уже не у нас. Я уже прошел пограничный и таможенный досмотр».